26 глава. Что было хорошо в Врачиме? Тут никогда не задавали вопросов. Молча приносили заказ, также молча скрывались за расписными ширмами. Приглушенный гул разговора. В дальнем углу расположилась компания, тихий звон, с которым бутылка соприкасается со стаканом. Дима старался не думать, а просто пить, зная, что в Врачиме не закроются пока есть хоть один посетитель. Дима напивался редко, в завидном одиночестве, окружённый призраками прошлого. Сегодня даже те не хотели приходить, шелестели где-то за спиной. Устало прикрыв глаза, он поднял руку, зная, что его жест заметят и повторят заказ. «Дима!» – радостный оклик за спиной, мелькнувшая сбоку зелёная молния. Ваня схватил его за плечи слегка потряс. «Отлично выглядишь, как всегда!» «Решил потренироваться после нашего последнего соревнования?» «Соревнования?» Дима неспешно перебрал все последние встречи с Ваней, вспомнил, слабо улыбнулся. «Вроде того». «Так почему же не продолжит прямо сейчас?» Ваня воодушевленно упал на диванчик и пересчитал пустые бутылки. «Мне три! Нет, пять! И повторите моему другу! Я быстро догоню тебя, мой вечный соперник, и на этот раз выйду победителем!» Дима не стал возражать. Возможно, именно такая компания и была сейчас нужна. Глядя, как Ваня одну за другой опустошает рюмки, он задумчиво улыбнулся, испытывая приятное тепло. «Ну что, Дим, когда мы услышим о свадьбе? Не делай такие глаза, уж другу-то можешь рассказать. А я всегда знал, что твоя сила молодости непобедима». Дима поперхнулся, закашлялся и тут же затрясся под сильными ударами по спине. Так что, Наташа уже выбрала платье? Отличный выбор, твой вкус, как всегда, на высоте. А Ваня сверкнул улыбкой, показав большой палец, и разлил текилу. За невесту! Стой, рявкнул Дима. Не кричи так, добавил Тиши. О, это пока тайна, понимаю. Шепот Вани звучал громче любого крика. Вы пока встречаетесь тайно, да? Мой вечный соперник, такой романтик. Чёрные глаза моментально наполнились слезами. Дима обречённо вздохнул и прикрыл глаза рукой. Если бы не содранная в лесу ладонь, хлопнул бы себе по лбу. Не ответив, молча опрокинулся к и тяжело вздохнул. «С чего ты взял, что мы с Наташей вместе?» Спокойно спросил наконец. «С чего?» Ваня растерялся, задумался на несколько мгновений и подмигнул. «Меня не обманешь. Когда ты смотришь на неё, в тебе бурлит такой огонь, что я завидую». На столе появились очередные рюмки, и на время Ваня забыл о расспросах и вспомнил о соревновании, но встрепенулся, когда они опустили. Глядя на Диму блестящими, честными глазами протянул. «Дим? Так что там с Наташей?» «М?» Дима поднял на него стеклянный, ничего не выражающий взгляд, неопределенно махнул рукой и уткнулся лбом в угол стола, не заставленный бутылками. «Я что, выиграл?» – удивился Ваня. Толкнул Диму в плечо и расхохотался, тяжело опираясь о стол, поднялся, взмахнул рукой, когда из тени уже закрытого кафе шагнули двое охранников. «Сам доведу». Некоторое время смотрел на счет, легший на стол, потом взглянул на Диму и раскатисто расхохотался. «Хитро!» Наташа устала ждать. Сходя с ума от беспокойства, уже несколько раз выходила за ворота, высматривала, но улица оставалась пуста. Тяжело вздохнув, она поежилась и собралась быстро вернуться, когда заметила движение. К дому медленно приближалось что-то высокое, двигалось странно неровными зигзагами и приглушенно говорило голосом «Ваня». Вскоре Наташа рассмотрела русую макушку, мерно бьющуюся его плечо. Дернувшись, было навстречу, остановилась, прижав ладони к груди, ловя выскакивающее сердце. «Наталь?» Слегка протрезвев по пути, Ваня ухмылялся во все зубы, глядя на нее. «Вот Димка, ну дает!» «Что с ним?» – спросила Наташа, тут же получила ответ, когда Ваня протиснулся мимо нее в дом, обдавая густым запахом свежего перегара. «Прости, нат, Если бы я знал, что ты его ждешь, я бы не стал принимать вызов». О том, что сам предложил соревноваться, Ваня благополучно забыл. Уверенно прошел в спальню, сбросил на кровать Диму и вдруг громко всхлипнул «Мой друг обрел вечное счастье. Я так рад за вас!» Он вытер о непрерывно льющиеся по лицу слезы и умиленно посмотрел на Наташу. «Сейчас же сделаю сто кругов вокруг стадиона в честь моего друга, а потом пятьсот. 500... Нет, тысячу раз отожмусь за его здоровье». «Может, и лучше проспитесь?» – скептично спросила Наташа. «Не время спать, когда твой друг так счастлив. Я обязательно стану счастливее и обойду его в этом. Спокойной ночи». Ваня выскочил в темноту, запрыгал по лужам. Наташа невольно улыбнулась, проводив его взглядом, и закрыла дверь. Дима вернулся, и дом тут же ожил, задышал. Даже приглушенный свет ночника, зажженный в спальне, стал ярче». Обменявшись с персиком взглядом, Наташа направилась туда, убеждая себя, что просто посмотрит и уйдет домой. В любом случае, к разговорам Дима сейчас явно не приспособлен. Едва зашла, невольно сморщила нос. Такое чувство, что кто-то разбил ящик водки, прибрав за собой осколки. Один из них, впрочем, остался и сейчас лежал, тихо посапывая. Вздохнув, Наташа подошла к кровати. Дима успел повернуться на живот, отчего рука неловко подвернулась и оказалась прижата к груди, а вторая, согнутая в локте, так и зависла в воздухе, прислоненная к ребрам. «Завтра мышцы затекут и будут болеть. Хорошо еще, если с утра он сможет пошевелить руками». Покачав головой, Наташа осторожно выпрямила первую руку вдоль тела, перекатила Диму на бок, его рот приоткрылся, выпустив облачко хмельного пара, вынуждая поморщиться. «Дмитрий Николаевич!» – покорезненно прошептала Наташа. «Ну зачем надо было так напиваться?» Продолжая удерживать одной рукой, не давая лечь на спину, второй она быстро расстегнула пиджак, стащила его с плеча, ловко перевернула, сняла со второго. Его голова безвольно мотнулась в сторону, когда Наташа, не удержавшись, провела по волосам. Конечно, причин, чтобы так набраться, у Димы было множество. «Кто она такая, чтобы осуждать?» Злость на Татьяну Игоревну снова приподняла голову. Она вообще представляет, что должен чувствовать ответственный, принципиальный в вопросах дисциплины Дима, если позволил себе напиться до такого состояния? Наташа тяжело вздохнула, снова коснулась его волос, убрала со лба погладила неглубокую горькую морщинку между бровей. Новый вздох, посмотрела через плечо нет ли персика, не задохнется от перегара. сказала сама себе, не скрывая жадности, с которой взгляд заскользил по его лицу. Она хотела увидеть на нем улыбку, настоящую. В ответ Дима лишь шумно выдохнул, и Наташа решительно подошла к окну, слегка его приоткрыв. Пусть лучше проснется в холодной комнате, полезнее. Нерешительно поймавшись у кровати, вздохнула. Где здесь хранятся таблетки, не знает. Остается надеяться, что к утру проснется без похмелья. Укрыв его покрывалом, Наташа потушила ночник и вышла. На пороге обернулась, взглянула в последний раз и тихо прикрыла дверь.